Люблю твои глаза, они меня, забытого, жалеют непритворно. Отвергнутого друга хороня, они, как траур, носят цвет свой черный. Поверь, что солнца блеск не так идет лицу седого раннего востока. И та звезда, что вечер к нам ведет, Небес прозрачных западное око Не так лучисто и не так светла, Как этот взор прекрасный и прощальный. Ах, если б ты и сердце облекла В такой же траур мягкий и печальный, Я думал бы, что красота сама Черна, как ночь. И ярче света.